Глава пятая. База. Донесение начальнику района обер-лейтенанту Шмидту. В числа пропала группа лейтенанта Листа. В составе один танк, четыре мотоцикла с пулеметами, три грузовика и всего 85 солдат и два унтер-офицера, посланная на преследование банды, напавшей на склад в селе... Попытки связаться с группой после часов не увенчались успехом. На следующий день фельд жандармерии обнаружила следы боя на броде у села. Группа листа попала в спланированную засаду и уничтожена. Отсутствует труп одного из водителей. Есть подтверждение, что преследуемая шайка бандитов объединилась с еще одним отрядом, который обладает серьезной подготовкой для действий в тылу противника. Состав преследуемой части противника 12-13 бойцов с пулемётом крупного калибра. Состав второй группы определить не удалось. Предположительно, до 10 человек. Следы, оставленные ими, предполагают наличие лиц в гражданской обуви. По данным медицинской экспертизы большинство солдат варварски убито с короткого расстояния с помощью стрел. Наконечник одной из них обнаружен в ране. Предположительно, в бою участвовал как минимум один спортсмен-стрелок из лука очень высокой квалификации. Все раны отстрел смертельные, попадание в область сердца. Предположительно использовалось не стандартное спортивное оружие, а лук более мощный, так как одна из стрел сначала пробила ранец солдата, а только затем тело. Танку уничтожен предположительно бутылки с зажигательной смесью, заброшенной в открытый люк. Нападавшие воспользовались неповреждённым транспортом для отхода, что также указывает на присутствие подготовленных профессионалов. Отсутствие некоторых запчастей на неисправной технике предполагает наличие у диверсантов специальной ремонтной базы с подготовленным персоналом. Последующее обследование сёл по этой дороге выявило отсутствие мирного населения и каких-либо промышленных и сельскохозяйственных запасов в районе, что также подтверждает наличие в округе хорошо укрытой военной базы противника, охраняемой спецкомандой. Опрос оставшегося местного населения в лице бывшего милиционера Фёдора Мюхина опровергает присутствие каких-либо скрытых объектов в районе сёл. хотя и подтверждает наличие неустановленных лиц со специальной подготовкой на территории. При стычке до начала войны у него неизвестным находившимся в этом селе отнято табельное оружие. По непонятной ему причине расследование инцидента было прекращено и отложено вышестоящим начальством. В итоге можно предположить, что до начала боевых действий была предпринята попытка расконсервации скрытой базы противника в указанном районе, для чего выслана команда в составе хорошо подготовленных военных и гражданских специалистов. После начала боевых действий база оказалась отрезанной от руководства, и персонал всеми доступными средствами пытается обеспечить себе безопасность и автономное существование. В соответствии с вышеуказанным прошу выделить войсковые подразделения для прочесывания местности в районе сел. <звук> Распоряжение обер-лейтенанта Шмидта В связи с невозможностью выделения в настоящее время указанных сил провести обследование местности с помощью спецкоманды по борьбе с диверсантами прикомандированной к району. Команда прибудет в ваше подчинение в течение 2 суток. Вам потребуется сформировать группу проводников и поддержки и обеспечить расквартирование команды в посёлке. возвращались на базу уставшие и довольные. Вылазка, придуманная прохром, оказалась более чем удачной. Помимо огромных запасов продовольствия, население острова обогатилось техникой и запасными частями к ней. Прибавилось оружие и даже кое-какие припасы к нему. А добавьте к этому ликование от одержанной победы в схватке с превосходящим противником, и вы поймёте, как ждали и встречали бойцов. Рассказов об этом теперь хватит надолго. Всеобщее воодушевление не то чтобы сильно смущало Лекса, нет, просто было непривычно. Всю жизнь ему приходилось таиться и скрывать свое умение, и отнюдь не из скромности. Скрытность была главным условием выживания в его мире. Уклоняться, уходить, прятаться. В бой он ступал только когда преследователи загоняли их в угол и необходимо было спасать жизни учителям, младших учеников и свою собственную. Но и тогда победил, затёр следы и скрылся, чтобы никто и никогда не узнал. А сейчас все с восхищением и уважением смотрели на него, пожимали руку, похлопывали по плечу, улыбались и благодарили. Честно говоря, он даже не понимал за что. Да и вообще всё это было как-то утомительно, что ли, непривычно, странно. В конце концов, не выдержав, Лекс быстренько передал все трофеи в распоряжение Митрича, познакомил его со старшиной и постарался скрыться от всех, но не тут-то было. Учитывая отсутствие более крупных чинов в составе образовавшихся сил, старшина Петров и был оперативно назначен военным комендантом базы. Из-под его руководства выведен только отряд в составе 4 человек, которые оказались с Лексом в дозоре на дороге. В дальнейшем Лекс рассчитывал использовать этих людей в защите жилой зоны и сформировать из них гвардию. Ему понравились спокойные действия отряда в бою, хотя у охотников вообще не было боевого опыта, а у раненых солдат он тоже был незначительный. Пленного Лекс забрал с собой и устроил в специальной камере. которую подготовил ранее как раз для таких случаев. Лагерь гудел до самой темноты. Спешно размещались трофеи, решались организационные вопросы, прорабатывались какие-то планы и так далее в том же духе. Наступившая ночь разогнала жителей острова по своим спальным местам. Тишина, словно мягким одеялом, накрыла болото, лес, дорогу. И казалось, что не было и нет никакой войны, а взрывы, кровь, слёзы и стоны всего лишь пригрезились этому миру. На утро, убедившись в том, что руководящий персонал базы полностью справляется со своими обязанностями, то есть приводит её в более живой вид, Лекс позвал Лену, и они отправились в лабораторию, так как Митрич под завязку загружен заботой по управлению. Лекс решил научить Лену работать с растениями. По пути пришлось захватить кое-какой привян для пленника, поскольку его камера располагалась в закрытой зоне, а доступ туда настроен лишь для троих. Оставив пленнику еду и установив у него пару факелов для освещения, они засели в лаборатории. Все собранные на острове и болоте образцы фауны уже были рассортированы и разложены по кучкам. Лекс наглядно продемонстрировал ученице принципы применения различных свойств растений с использованием их ауры. Магический взгляд позволял найти нужные каналы в биополе и применять их для создания настоек с необходимыми свойствами. Конечно, за короткое время нельзя передать ученику полный объём знаний, но принципы получения различных эликсиров вполне можно освоить. На самом деле, подбирать состав и готовить лекарство достаточно просто. Достаточно увидев ауру одного растения, найти в нём подходящий канал силы для использования нужной стихии и подключить к нему такой же канал другого растения. И так цепочки добавлять следующие ингредиенты, связывая их рунами лечения различных болезней. Необходимо лишь учитывать состояние самого растения. При нагреве, охлаждении, сушке или измельчении его аура будет изменяться, и одно и то же растение можно по-разному и в разных состояниях использовать для создания эликсиров. А основная задача как раз и состоит в том, чтобы с помощью растений и их различных состояний создавать комбинации. Ауры трав, сплетаясь магическими каналами, сами рисуют руны влияния. Нужно лишь внимательно следить за ними и по мере необходимости добавлять или уменьшать тот или иной компонент. Последняя руна укажет на объект воздействия, будь то живой организм или неживой. Так значит, один и тот же эликсир можно делать из различных растений? Удивилась Лена необычному подходу. Можно, подтвердил Лекс, но такие эликсиры и убивают не хуже ядов. Надо дополнительно учитывать не только руну, собранную из основных каналов ауры растений, Но и другие каналы, которые как раз и отвечают за побочные действия смесей. Тогда получается, что побочное действие может оказаться вреднее, чем то, что мы, например, лечим, предположила Лена. Верно, подтвердил Лекс. Например, может существовать эликсир регенерации кожи, но сердце при его применении просто остановится. Ну ведь всегда будут побочные действия, как же тогда делать эликсиры? не поняла она. А учишься ты для чего? Снисходительно посмотрел на ученицу Лекс. Каждый дурак, имея магическое зрение, способен составлять эликсиры, но вот не каждый знает нужные руны. Ведь каналы ауры можно не только усиливать, но и ослаблять соответствующей обработкой или добавлением растений с противоположным каналом, гасящим отрицательное свойство. Показав Лене несколько основных рун воздействия на живые организмы, он начал собирать их из подходящих растений. Лена с горящими от интереса глазами следила за манипуляциями. Через некоторое время она стала повторять его действия, и работа пошла. До обеда они варили различные зелья. Удалось качественно собрать всего 3 не очень сильных эликсира. Для начала это было даже неплохо. У местных растений громадный потенциал магической составляющей, так что со временем аптечка расширится. А пока вот эти свежесделанные смеси то, что нужно в текущих условиях. Первый это эликсир регенерации живых объектов, как назвала его Лена живая вода, что в общем-то соответствует его назначению, так как он предназначен для заживления повреждений органических тканей. Эликсир намного слабее эльфийского аналога, но свою функцию выполнять будет, правда, не так быстро. Второй по названию Лены мёртвая вода. Этот раствор убирает посторонние живые и неживые объекты из организма пациента, ориентируясь на его ауру. То есть всё, что не соответствует биополю, будет убрано из организма. Третий это эликсир силы. Напиток, позволяющий восстанавливать внутренние силы. Это такая энергетическая подпитка, что очень немаловажна во время активных действий человека или его лечения. То самое эльфийское средство, которое Лекс применил для лечения тяжелораненных, есть ни что иное, как комбинация всех трёх свежеизготовленных зелий. Правда, эффект у них будет чуть поменьше. Не в смысле, что хуже сработает и не до конца излечит. Нет, просто чуть дольше займёт процесс выздоровления. Лекс на всякий случай перестраховался. Не стоит творить чудеса, да и растительность этого мира еще недостаточно им изучена. Не надо спешить. Мгновенно поднимать людей из мертвых пока еще нет необходимости, а два-три дня – вполне нормальный срок. Так что первые результаты их совместного эксперимента были тот час отправлены в лазарет, где Лена передала их с рук на руки врачу. Незаметно день перевалил за середину. Наскоро перекусив в столовой, которая в настоящее время обеспечена всем необходимым, Лекс решил заняться будущими гвардейцами. По его просьбе Гранин собрал выбранных людей в одну из пустующих пещер. Свет факела не мог разогнать густую темноту помещения. Тьма бессовестно скрывала величественные объёмы подземного зала, обволакивала людей и их жалкий огонь. Ачио оказалось, что они загнаны ею в мрачную тесную каморку, и только эхо человеческих голосов, свободно отталкивающееся от далёкого свода, не давало темноте насладиться её триумфом и сводило на нет все её усилия. Итак, кто чему хочет научиться? спросил Лекс, усаживаясь на один из валунов у стены. Мне бы стрелять из лука, как вы, напомнил ему о своей просьбе Гранит. А мы бы не отказались так скрываться, как вы, уброда, переглянувшись с сыном, произнёс Белый. Видение, как на глазах исчез человек, словно мгновенно растворившись в воздухе, их весьма впечатлило. "Чему бы научиться?" попросил Ильин. "Тогда надо начинать с самого начала, что невозможно в принципе, но по мелочам можно многое сделать". Устраиваясь на камне поудобнее, проворчал Лекс, прикидывая примерный план обучения. Присаживайтесь поближе, начнём с теории. После того, как народ устроился, Лекс продолжил. Для начала необходимо всем присвоить короткие или как бы быстрые имена. Гранин, будешь Гран, Ильин, Иль, Белый, так и будешь Белым, а сын пусть будет Ив. Починяться будете только мне. Считайте, что даже генерал не может вам ничего приказать, поскольку он не будет знать о ваших возможностях и, значит, не имеет права вами распоряжаться. Теперь по поводу обучения. Учить вас чему-то серьёзному уже поздно. По сути, это будет переучивание, а переучить на новое очень тяжело, но главное занимает много времени. Поэтому я не стану вас пока учить новому. Мы будем развивать ваши навыки. Например, каждый из вас может стрелять из своего оружия, но всегда ли попадает цель? Каждый из вас может бегать, но далеко ли убежит и сколько времени сможет бежать? Ответы на эти вопросы совсем не однозначны. В каких-то условиях вы можете сделать одно, в других другое. Так вот вам надо научиться управлять своими возможностями, чтобы всегда пытаться выполнить действие на максимуме. Путь к совершенству очень долог и труден, да и в наших условиях практически недостижим. Но можно научиться некоторым простым вещам быстро, и это сильно облегчит вам жизнь. Начнём мы с самого главного с интуиции. В основном это врождённое чувство человека, но не каждый им пользуется даже на несколько процентов. Кроме того, его можно ещё и развивать. Теперь посмотрим, что это может нам дать. Вы не станете сильнее, быстрее или выносливее, но научитесь не совершать ошибок. Например, отпадёт необходимость убегать от противника. Вы придёте, сделаете своё дело и уйдёте, а он вас даже не увидит. Интуиция на самом деле похожа на ясновидение на короткий отрезок времени. Если правильно прислушиваться к чувствам и использовать интуицию, то ваши возможности увеличатся многократно. Вы вот думаете, как я могу так хорошо пользоваться тем же луком? Да просто прислушиваясь к интуиции, чувствую, попаду или не попаду с того или иного положения и, соответственно, корректирую собственные действия. Научившись этому, вы будете очень хорошими охотниками. Другой пример. Это использование интуиции для скрытного перемещения. Вы должны ощущать, что на вас в данный момент не смотрят, и тогда ваши движения никто не заметит. Ещё один пример. Вы собираетесь в рейд и берёте дополнительно то, что может пригодиться, и сколько проблем сразу снимается в пути. Как вам такой план? Это что ж получается? Подходит ко мне генерал и говорит: "Товарищ Гранин, вы должны выполнить то-то". А я ему: "А не пошли бы вы куда подальше? Так меня ж сразу расстреляют". Недоумённо спросил Гранин: "Считайте себя всегда на боевом посту", с усмешкой пояснил Лекс. "Вы стоите на посту, к вам подходит какой-то мужик и выдаёт задание. Что? Побежите его выполнять. Считайте меня непосредственным начальником, и пусть другие задают вопросы не вам, а мне. И это уже будут мои проблемы, а не ваши". Те, кого же заодно с нами могут расстрелять, тоже с поддёвкой возразил пограничник. Да пусть попробует, махнул рукой Лекс, при этом сформировав и подсунув воздушный щит под всю будущую гвардию, поднял её в воздух. Свои люди должны знать немного больше остальных, чтобы быть уверены в начальстве. Ох, мать! раздались весьма колоритные выражения от всей компании. Через некоторое время комментарии стихли и началось осознание своего положения. Лекс, не скрывая довольной улыбки, сидел на камне и следил за процессом освоения подчиненными состояния парения. Мягкий воздушный щит слегка пружинил под ними. Народ пытался разобраться с непонятной и невидимой поверхностью, на которой они находились, но из-за недостатка информации всё больше впадал в ступор. Да и темнота способствовала этому. Весь жизненный опыт людей протестовал против возникшей ситуации. Постепенно они начали по очереди приходить в себя, хотя и продолжали как бы сидеть на мягком воздухе. Лекс молча смотрел на них. «И как это понимать?» — задал общий вопрос Гранин после непродолжительного времени переглядываний. «Ну, назовем это фокусом», — предложил логичное объяснение Лекс. Если это фокус, то я турецкий султан. Потисал затылок тот. И много ещё у вас таких фокусов. Судя по всему, много. Задумчиво глядя на Лекса, прокомментировал Белый: "Я здесь с детства живу и об этих пещерах не слышал. И факелы эти ваши что-то непонятное", поддержал его сын. "Да ещё много мелочей. Типа пол в пещерах слишком ровный. Это сколько же шахтёрам нужно вкалывать, чтобы пол во всех залах выровнять? Да, это мой прокол, сразу не подумал, согласился Лекс виновато покачав головой. Может, вы всё-таки объясните? Попросил Гранит. Видите ли, трудно сейчас что-то объяснить. Давайте остановимся на промежуточной версии, которой будем пока придерживаться. Хотя я вам могу сказать, что она не совсем правильная, но в общем вполне достоверная. Считайте, что я секретный ученый, открывший некоторые неизвестные законы физики и бежавший с территории Польши в связи с ее оккупацией. На этом пока остановимся. Выдал им Лекс вариант, предложенный ранее Леной. Надо было продолжать разговор, чтобы они не стали задавать других вопросов на эту тему. Теперь по поводу тренировок заниматься будете так. Разбиваетесь на пары, и один кидает другого мокрой тряпкой, сжатый комком. Другой пытается увернуться, а через полчаса меняетесь местами. Сложность в том, что мишень работает с завязанными глазами. Это невозможно. В смысле, тот, кто не видит, не сможет увернуться? С недоумением возразил Гранин. Ещё как сможет. Только будете пить специальную настойку. Она обостряет все чувства, но сохраняет свойство минут 20. Потом всё пройдёт. Ваша задача научиться за это время распознавать состояние своего организма, пояснил Лекс и добавил: Конечно, трудно объяснить это словами, но сами попробуете и поймёте. Это на самом деле очень просто. Сложность в том, что обостряются все чувства, Де уж, если тряпка попадёт в вас, то мало не покажется. Всё равно, что хорошей дубинкой огреет, хотя даже синяка не останется. Это будет отличным стимулом, чтобы под удар не попадаться. И ещё одно: тренироваться придётся голышо. Одежда, знаете ли, сильно трётся, возникает ощущение, что с вас сдирают кожу, а это очень неприятно. Заодно и ходить правильно научитесь. волшебное средство, о котором поведал Лекс, разрабатывал один из магистров ордена. Он хотел сделать универсальный боевой состав, при использовании которого человек становился бы равен по силе и скорости вампиру. Результат не оправдал себя. Подобрать состав не получилось, но даже неудача принесла пользу. Полученный эликсир позволял на некоторое время обострить чувства человека, в том числе и интуицию. Если последовательно использовать его при тренировках, то со временем человек привыкает и начинает пользоваться интуицией и без этого усилителя. То же будет происходить и с другими чувствами. То есть человек начинает лучше слышать и видеть, более тонко различать запахи, обостряются реакции. Появляются и другие интересные возможности, если их правильно развивать. В свое время даже был создан специальный курс подготовки бойцов для поддержки магов. Просуществовал он пару столетий, пока не начались гонения на артефакторов. Начальную часть этого курса Лекс и собирался использовать для обучения своих гвардейцев. Это получается по принципу кнута и пряника. Кнут – пропущенный удар, а пряник – это научиться управлять своими чувствами. Сделал заключение Белый. Очень похоже. Согласился Лекс. «Ваша задача, пока вы под действием эликсира, научиться разбираться со своими чувствами. Выделять главное и отбрасывать ненужные в данный момент. Не зря мишени отводятся полчаса. Эффект действует 20 минут, и 10 вам остается на закрепление, потом меняетесь. Эликсир полностью безвреден, поэтому можно тренироваться весь день». На следующие дни будем менять тряпку на камешки и надо попытаться через неделю уворачиваться одновременно от трёх. Кроме того, по мере освоению упражнений будем пытаться кидать камешки тоже завязанными глазами. В общем, по методике тренировок через неделю вы должны научиться использовать чувство своей интуиции в достаточном для охранника объёме. Что значит охранник? Сразу поинтересовался сын охотника. Это первая ступень древнего воинского умения, пояснил Лекс. Ну а какая же ступень у вас? поинтересовался тот. Ну, скажем, магистр, усмехнулся Лекс. А сколько ступеней между магистром и охранником? развил вопрос его отец. Много, но при желании научиться можно. Следующий после охранника воин, после разведчик. Потом гвардеец, за ним мастер и только потом магистр первого уровня. И сразу, чтобы не было лишних вопросов, всего у магистра 12 уровней, и я где-то на третьем. «Это где ж такие градации мастерства были? Я ж тут о таком и не слышал», – спросил молчавший до этого Элиин. «А вот этого я вам и не скажу». Вот дойдете хотя бы до уровня разведчика и начнете хоть немного понимать собственные возможности, тогда вернемся к этому разговору. «Почему вы эти знания не передадите нашему правительству? Мы же тогда всех империалистов в момент разгромим», спросил сын охотника. «Здесь много вопросов может возникнуть», покачал головой Лекс, придумывая, как бы выкрутиться. «Во-первых, возьмем тот же эликсир». Его состав очень специфический, много его не сделаешь. Во-вторых, его ещё и делать нужно. А кто будет делать? Скажем так, больше нет, кроме меня, магистров, и почти не соврал. Действительно, нет в этом мире магистров. Теперь представьте, я прихожу к вашему вождю и говорю: "Я вот такой, такой слишком умный и могу это". Причём всё это никак не укладывается в вашу науку. Что бы вы ответили? Да, как-то над этим не задумывался, почесал затылок ив. Тогда считайте, пока что попали в особо секретную часть, и никто другой не должен ничего о моём изобретении знать. Будем воевать и доказывать, что моя теория тоже работает, хотя не соответствует вашей науке. Поэтому ещё раз напоминаю, всё, что вы увидите или услышите здесь на базе или чему я вас научу, Не должно выходить за круг допущенных людей. Кто ещё в курсе? серьёзно спросил Гранин. Пока кроме вас, Дмитрич, Снучка и всё. А если сам товарищ Сталин спросит? Поинтересовался Ив. Ну, если только Сталин, ему можно, но чуть позже, иначе тоже не поймёт и прикажет вас спрятать в места отдалённые лет на 10, как врага народа. Ответил Лекс, просветившись, кто такой Сталин с помощью мыслеречи у Лены. Теперь берём флажки, капаем туда по капле эликсира и выпиваем по глотку. Пьют только те, кто первыми будут мишенями. Пришло время учиться. Гвардейцы, разбившись на пары, приступили к тренировкам. Лекс ещё посидел полчаса, понаблюдал за занятиями. Кое что им подсказал, кое что подправил, а потом встал и направился по другим делам. В частности, нужно было заняться пленным. Лексу катастрофически не хватало сведений об этом мире. До сих пор в его распоряжении существовал один источник Лена Митрич и люди волию судьбы, оказавшиеся с ним на острове. Информация, поступающая из него, была бесценна и обширна, но несколько однобока. Исходила она от жителей этой страны, и, естественно, все, что так или иначе связано с их родиной, было правильным, белым, пушистым и так далее. А вот все, что в той или иной степени принадлежало либо приписывалось врагам, носило негативный оттенок или нескрываемую ненависть. С проявлением такого категоричного отторжения он уже столкнулся в тот момент, когда решалась судьба раненого немца. Нельзя упустить возможность выслушать другую сторону. Однако стоит принять меры предосторожности. Люди есть люди, а враг есть враг. У него в сумке были специальные артефакты, которые могут использоваться в том числе и для допроса. Если уж быть совсем откровенным, это модифицированный магами-артефакторами ошейник раба. Он давал возможность мысленного общения между носителем этого устройства и магом. Такое свойство артефакта хорошо помогало, например, при допросах. Неподготовленному человеку практически невозможно ничего утаить, да и обмен идёт на высокой скорости. При ответе на вопросы маг получает и всю соответствующую информацию, такую как изображения и чувства, вспоминаемые носителем. Побег с таким ошенником невозможен. Снять его без команды мага тоже нельзя, и вытеснить с ним за пределы контура контроля опять же не получится. При удалении от контура появляется сильная нестерпимая боль, а при дальнейшем глупом упорстве и смерть. Гельмут Энке окончательно пришел в себя после разгрома колонны, только оказавшись в какой-то подземной камере. Быстротечный бой почти не отложился в памяти. Простой механик и раньше не горел желанием стать солдатом, но его никто и не спрашивал. Его призвали и сразу же направили на Восточный фронт. Германские войска стремительно шли в наступление, а Гельмута преследовали одни неудачи. Хотя, конечно, как посмотреть. Из-за поломки машины он отстал от своих и 2 дня работал в передвижной мастерской с ремонтом двигателя, который никак не хотел заводиться. Когда он наконец добрался до части, оказалось, что её почти нет. Советские пограничники сопротивлялись просто отчаянно. Из 12 бронетранспортёров осталось только 2, а из 20 грузовиков всего 4 машины. 80% солдат убиты или ранены. Первые победы дались очень тяжело. Гельмут и раньше думал, что война с варварским соседом вряд ли будет легкой. И почему правители рейха не прислушивались к советам предков по поводу северного медведя? После таких потерь часть отвели на переформирование, а всех уцелевших привлекли для очистки захваченной территории от разбитых частей противника. И вот в первом же выезде он опять попал под раздачу. Отца надо признать, и на этот раз Providence его спасло. Как была разбита колонна, он практически не видел, когда впереди грохнуло и по тенту и кабине прошлись пулемётные очереди, чудом не задев его и на повалу Биффельдфебеля, сидевшего рядом на сиденье. Он кубарем выкатился из кабины и замер за передним колесом под машиной. Если поначалу казалось, что они смогут отбиться, То через короткий промежуток времени, увидев, как погибаются служивцы, он понял: это конец. Особенно его потряс вид стрелы, как будто выршеи из спины только что стрелявшего рядом солдата. В ужасе он попытался отползти в кусты. Неожиданная резкая боль в плече, и он потерял сознание от болевого шока. Очнулся уже связанный Довольно молодой командир нападавших, на очень хорошем немецком языке быстро допросил его. Судя по скорости уничтожения колонны, нападали настоящие профессионалы, поэтому Гельмуту не имело смысла запираться. Если бы он не ответил сразу, то ответил бы потом. Он имел представление о том, как может допрашивать Гестапо, и вряд ли здесь не знают похожих методов. Похоже, ответы понравились командиру противника, и тот очень профессионально обработал и перевязал его рану. Оказалось, что в плече со стороны спины торчала такая же стрела, как и у убитого однополчанина. Гельмут возблагодарил Бога за то, что смерть и на этот раз обошла стороной. Его даже накормили немецким пайком, взятым здесь же из разбитой машины. Он понял, что зачем-то нужен противнику, и решил любой ценой выжить. И вот после непродолжительной поездки в кузове он оказался в тёмном подвале. На небольшой охапке травы, заменяющей постель, ему удалось даже немного поспать. Через некоторое время в камеру пришли командир нападавших и девушка. Они принесли пару факелов и еду. Командир назвался Лексом, девушка Еленой. Они оба прекрасно говорили с Гельмутом по-немецки. Если бы он встретил парочку у себя на родине, то даже мысль бы не мелькнула, что перед ним русский. Лекс разбинтовал и осмотрел его плечо. Затем он полил рану настойкой из небольшой бутылочки. На спине у Гельмута что-то зашипело, и ноющая боль пропала. Лекс сказал, что приходить к нему будет или он, или девушка, и сегодня попозже он ещё навестит страдальца. Гелмот понял, он всё ещё нужен этому странному чужому командиру. Теперь он подметил несколько особенностей. С виду командир был невооружён, но ведь война, и солдаты должны быть с оружием, а офицеры хотя бы пистолет обязаны носить. У этого, как и у девушки, не было даже ножа. А вот двигались они как настоящие хищники, ни одного лишнего движения, всё рационально. Даже когда Лек ставил на каменный постамент в углу пещеры тарелку с едой, не раздалось ни звука. После их ухода Гельмут обследовал свою тюрьму, и тут его ждало очередное потрясение. Двери как таковой не оказалось. Весь дверной проём занимала совершенно чёрная поверхность. Это даже поверхностью назвать нельзя, просто очень тёмная тень. Рука натыкалась на ровное и гладкое препятствие, но ведь он точно видел, как его посетители туда прошли. Кроме того, в углу камеры обнаружился маленький родничок с вкусной холодной водой, стекающий дальше в небольшое ровное отверстие с каменным постаментом, похожим на унитаз в туалете. Конечно, Гельмут не был геологом, но на вид весь угол с родником казался выточен из одного камня. который мужчина даже поцарапать бляшкой от ремня не смог. У Гельмута возникало все больше и больше вопросов, на которые он не находил ответов. Зачем затрачивать столько сил для обработки камня в камере? После еды, как воспитанный человек, он помыл за собой посуду и улегся на лежанку. Вопросы требовали ответа, но их не было. обыскивали его скорее для порядка ничего из личных вещей русские не взяли часы тоже оставались при нём так что наблюдать за временем он мог в противном случае ориентироваться было бы трудно в камере не было окон и дневной свет сюда не проникал часа через 3 появился ещё один вопрос факел установленный лексом в специальное отверстие в стене продолжал гореть ровным и жарким пламенем И лишь уменьшился наполовину. Гельмот с детства любил лазить по пещерам. Рядом с их домом у реки находилось несколько гротов и подземных проходов. Исследоу их, они со старшим братом научились делать факелы из пропитанного маслом тряпья. Эти факелы горели максимум полчаса, а уж теплоты выделяли просто на порядок меньше. Он взял ещё один целый оставленный факел и внимательно рассмотрел. На вид очень плотный, спрессованный растительный материал, но при этом достаточно пористый, и сердцевина пропитана, судя по запаху, машинным маслом. По эффективности факел напоминал сухой спирт. Чем дальше, тем страннее, подумал он. Ну, раз ещё не расстреляли, может и дальше повезёт. Лекс, надёжно скрытый от глаз пленника темнотой, беззвучно проник в камеру и понаблюдал за ним, проверил щупом диагноста рану. Она под действием эликсира, который они с утра приготовили с Леной, практически затянулась. Заодно посмотрел на мужчину и магическим взглядом. Благо, камера располагалась на такой глубине, что позволяло пользоваться им без какого-либо вреда для глаз. Магические возможности у пленника практически отсутствовали. Надо сказать, что Лекс при случае осторожно обследовал всех, находящихся сейчас на базе, и ни у кого, кроме своих учеников, не выявил никаких способностей к магии. Наконец, пленник обнаружил, что он не один, и вскочил со своей лежанки, где весьма задумчивым видом созерцал горящий факел. "Можете присаживаться на место", махнув рукой, произнёс Лекс. Немец просто выполнил пожелание и с ожиданием уставился на него. У вас два варианта. В зависимости от того, какой из них вы предпочтёте, сложится ваша дальнейшая судьба. Внимательно наблюдая с помощью диагноста за реакцией, стал объяснять лекс пленнику его положение. Либо вы переходите в полное моё подчинение и выполняете все требования, какими бы странными они ни казались. либо я отдаю во своим людям, а что они решат, я не знаю. Судя по данным диагноста, Пленик довольно бурно отреагировал на его слова, хотя и старался всеми силами сохранить спокойствие. Впрочем, сразу стало понятно, что нечто подобное немец предполагал, так как незамедлительно ответил: "А разве господин Лекс у меня на самом деле есть выбор? Думаю, я вам для чего-то нужен, а вот вашим людям я ни к чему". Предполагаю, что в этом случае меня просто расстреляют. Ну, не всё так мрачно, успокоил его Лекс. Раз вы попали в плен, и вас всё ещё не расстреляли, то эта вероятность всё-таки не столь велика. Не скрою, у меня есть своя заинтересованность в вашем сотрудничестве. Моя ценность как языка весьма низка, самокритично признал тот и прямо спросил. Тогда зачем вам простой солдат? Даже если вы каким-то образом заставите меня стрелять своих бывших сослуживцев, то результативность моих действий будет всё равно приближаться к минимальной оценке. Надо признать, что солдат из меня не так получился не очень хороший. Не переживайте вот так. У нас найдётся кому стрелять, а лично на вас у меня несколько иные планы. Хотя воевать против своих, и я это скрывать не буду, вам всё-таки придётся. Так какой выбираете вариант? попросил Лекса собеседника определиться. Ему выбор немца был безразличен, для него он подходил в обоих случаях, но всё-таки хотелось использовать пленника в более полном объёме. Тот однозначно попадал в категорию отверженных одиночек. Статус пленного врага не позволит ему обзавестись какими-либо эмоциональными привязанностями. Люди на острове в лучшем случае будут держаться с ним холодно. Постоянно опекать его не будет ни времени, ни желания. В то же время, сделав мужчину своим послушным исполнителем, можно уверенно гарантировать, что никто из обитателей пещер не причинит ему вреда. Тогда я предпочту подчиняться вам, хотя сразу могу предупредить, что некоторые функции, которые противоречат моим мировоззрениям, я буду выполнять отвратительно, не в силу того, что не хочу, а просто в силу того, что не смогу, честно ответил он. Ну что же, хороший ответ. Это как ни странно меня радует, одобрительно произнёс Лекс. Для вида покопавшись в сумке, он достал артефакт-ошейник и, подойдя поближе к пленнику, защёлкнул изделие у него на шее. Теперь этот знак всем на базе покажет, что вы в моём подчинении. Особо вам не будут задавать вопросов, а если и будут, то вы не обязаны на них отвечать. Можете предложить желающим обратиться ко мне напрямую. сообщил Лекс. Наверное, у вас на базе все владеют немецким языком, чтобы задавать мне вопросы, иронически подняв бровь, усмехнулся тот. Вы можете не поверить, но такие люди наверняка найдутся, немного озадачил его Лекс. Пожалуй, мне следует кое-что объяснить. То, что надет у вас на шее, по виду напоминающее собачий или рабский ошейник, на самом деле им не является. Скажем так, это очень многофункциональное устройство. А можно ли узнать его функции? Заинтересовался немец. Некоторые вы и так можете предположить. Кои какие я назову сейчас, но остальные узнаете со временем. Например, это очень хороший сторож для пленных. Вы просто не сможете покинуть территорию базы. И как он мне может помешать? Удивился немец. А давайте проведём небольшой опыт. Достав из сумки простой метательный нож, Лекс бросил его немцу на лежанку. Берёте этот ножечек и, скажем, пытаетесь им ударить меня, например, в руку. Вы не боитесь сдавать мне оружие? Удивлённо рассматривая нож, вертя его в руках, спросил тот. Попробуйте им воспользоваться. Я разрешаю, подбодрил мужчину Лекс. Немец поднялся с лежанки, неуверенно подошёл к Лексу и попытался откнуть ножом в руку. И тут резкий болевой удар, пронзивший каждый нерв его тела, отбросил человека на пол. Нож выпал из безвольно расжавшейся ладони. "Что это было?" прошептал мужчина, немного придя в себя. "Одна из функций этого шенника, и я вам скажу не самое приятное. То же самое может произойти и при попытке покинуть базу." Греву усмехнулся Лекс. "Но ну, это невозможно", пробормотал немец. "Разве ваши чувства не говорят, что вполне возможно?" задал Лекс вопрос, помогая подняться и усаживая его на лежанку. "Чувства говорят, но разум понимать отказывается", покачал головой тот, совсем не понимая, что произошло. "Тогда я вам сообщу ещё одну функцию этого устройства". продолжил Лекс, присаживаясь рядом с ним. Это универсальный переводчик и дополнительно обучающее устройство для изучения языков. Это как? удивлённо переспросил Гилмуд. Теперь вы будете понимать всё, что слышите вокруг, независимо от того, на каком языке это говорится, а также автоматически получать подсказки для произношения ответа на том же языке. Отвечать придётся самому. Но вот увидите, это не создаст для вас особого труда. А со временем вы выучите чужой язык и будете владеть им как родным. С сознанием я понимаю, что вы говорите правду, но разум просто отказывается это воспринимать. Не доумевал Гельмут. Ничего, то ли ещё будет, сильнее задачил его Лекс. Ну это невероятно, я даже не представляю, как Такие возможности вообще могут быть воплощены да ещё в таком маленьком устройстве, тряся головой и трогая шеяник, пробормотал тот. Давайте считать это просто чудом или изделием гениального учёного, подбодрил его Лекс. Гельмот застыл лихорадочно переваривая полученную информацию. Мысль о побеге даже не возникала в его голове, хватило короткой наглядной демонстрации. Сомнения вызывали явные противоречия с рассказами командования об ужасах русского плена. Никто его не пытал и, по всей видимости, не собирался, да и морить голодом тоже не стали. Более того, простому солдату предлагали сотрудничество, причём на весьма заманчивых условиях. От него требовалось выполнение каких-то обязанностей, а взамен он получал возможность освоения чего-то поистине захватывающего. И всё же мужчина сомневался. Ем много ещё чудес содержаться в этой полоске кожи? Тебя, ошенег, поинтересовался он. "Штук 20", почти подтвердил Лекс его самые пессимистические предположения. "Извините меня, но мне пока трудно освоиться с такой информацией. Мне надо некоторое время для приведения себя в порядок", пробормотал немец. "Так я для этого и пришёл". Обрадовал его Лекс. «Самый лучший метод обработки информации – это переключение на другую информацию. Так что прошу рассказать о себе». Немного подумав, Гельмут согласился и начал говорить. При этом по открытому через ошейник мысли каналу к Лексу потекли необходимые сведения. Гельмут коротко упоминал какой-либо факт из своей биографии, А Лекс в то же мгновение получал все образы, причинно-следственные связи, все предшествующие и последующие события, связанные с этим фактом. Конечно, данные были неполными, но для Лекса это было достаточно. Например, Гельмут оказался неплохим механиком и долгое время трудился в автомастерской. А недавняя его работа по починке автомобиля вообще предоставила Лексу довольно обширный кусок знаний по функционированию двигателя внутреннего сгорания со всеми его особенностями, которые досконально известны Гельмуту. Для Лекса это бесценный поток знаний и технологий этого мира. Конечно, местами возникали пробелы в понимании, но Лекс думал, что со временем они тоже заполнятся. Около 2 часов Гельмут отвечал на вопросы. Видя, что собеседник начинает уставать, Лекс решил дать ему время на анализ сегодняшних событий. Чтобы подкинуть пленнику ещё больше загадок, он перед уходом вытащил из теневой сумки походное одеяло и набросил на лежанку. Кроме того, достал немного разнообразной еды и пару кувшинов: в одном гномье пиво, а в другом простое вино из гравских запасов. Ну и ухдят подвесил над сводом пещеры магического светляка. Это заклинание, используемое для освещения. Пусть будущий помощник привыкает к необычному. Целую неделю Лекс почти не вылезал из подземелья, учил Лену и Дмитрича пользоваться новыми возможностями. заставлял их в полном объёме работать щупом в магии и в жизни. Скорость восприятия учеников была разной. Лена схватывала всё на лету, а Митричу требовалось больше времени, так как он лучше усваивал новое не на слух, а с практическими занятиями. Чтобы Лена не скучала в ожидании, пока дедушка тотшно оттачивал новые способности, Лек занимался с ней освоением приёмов самообороны и бою на обычных мечах. Это позволяло более полно владеть телом и использовать возросшие возможности в силе и скорости. Оказалось, благодаря резонансу печатей, Лена фактически сразу получила его наработанные за всю жизнь приёмы и движения. Но вот топота их применения у неё не было. Хотя и то, что она могла весьма впечатлило Гарана, случайно ставшего свидетелем их тренировочных поединков. По крайней мере, он понял, как ему ещё далеко идти до такого уровня, потому что видел лишь размазанные в пространстве движения. Кроме того, Лексу приходилось заниматься с будущими гвардейцами и пленникам. Немец вполне освоился на базе и начал потихоньку разговаривать на русском. Конечно, произношение пока не очень соответствовало нормам языка, но с помощью Ошейнике значительно улучшалось день ото дня. Кроме того, его бесконфликтность и готовность помогать женщинам в повседневных делах значительно снизила отрицательное отношение к пленнику. Люди уже не отворачивались и не бросали в его сторону презрительные испепеляющие взгляды. Постепенно в их сознании стало укореняться понимание, что у немцев тоже есть люди, которые не очень желают участвовать в войне. Чтобы углубить и подкрепить умением новые знания о технике этого мира, Лекс каждую свободную от тренировок минуту проводил с Гельмутом и Граниным. Они потихоньку копались с разбитой немецкой техникой и восстанавливали ее для дальнейшего использования. Технические достижения этого мира не переставали восхищать мага. По крайней мере, одно потрясение основ своих знаний он получил – Оказалось, что в этом мире могут производить небольшие слабые источники магии, здесь их называют магнитами. Лекс читал ранее об этом в учебниках, которые он разбирал вместе с Леной, но никак не предполагал, что магнит – источник. Это определилось как раз при работе с разбитой техникой. Поскольку в пещерах уровень излучения местного источника падал до небольших значений, Лекс при работе и пользовался магическим зрением. К каково же было его удивление, когда в деталях разбитого двигателя он разглядел яркое свечение небольшого источника. Тогда Гранин пояснил ему принципы создания магнитов. Он понял, что только этих сведений уже достаточно, чтобы ему на родине отлили статую из чистого золота в каждом городе, если он попадёт обратно и маги его там не прикончат. А сколько ещё интересного обнаружилось и обнаружится в этом мире? Лена с Митричем и помощниками из селян создали в отдельной пещере некое подобие маленькой мастерской на базе колхозной моторно-транспортной станции, которую ранее припёр Прохор. Удалось запустить электрогенератор и запитать от него станки и освещение общей части базы, так что теперь их подземные жилища почти не отличались от привычных домов. Правда, мощности генератора пока не хватало, чтобы обеспечить все зоны электричеством. В бытовых помещениях по-прежнему использовали факелы, и не столько для освещения, сколько для отопления. За неделю лазарет опустел. Все раненные солдаты с помощью эликсиров вылечились. Больные дети ещё раньше покинули его стены. Доктор находился на вершине блаженства из-за отсутствия работы. Как он пояснил, достиг высшей ступени качества своей деятельности, ведь если нет больных, это показатель эффективности медицины. Кроме того, он исписал листов в 10 тетради по результатам лечения пациентов эликсирами и методиками Лекса. В связи с отсутствием у врача магических способностей, Лекс показал ему особые точки на теле человека, через которые можно воздействовать на жизненные каналы и проводить лечение. Конечно, такое лечение требовало больше времени, чем с помощью эликсиров, но эффект был тот же. Доктор был в восторге. Под командованием старшины Петрова оказалось 23 человека, а под непосредственным управлением Лекса четверо гвардейцев и немец. Доктор категорически отказался принимать командование отрядом, хоть и имел звание значительно выше звания Петрова. Однако Статшина тоже предложил возложить эту ответственность на Лекса. Главным его аргументом было: "Я лично видел эффективность боя под вашим командованием. Ни я, ни кто другой таких результатов никогда не достигнет". Так что пришлось Лексу вспоминать свою почти двухгодовую службу в гвардии одного князя в столице, у которого они скрывались некоторое время с учителем. Сержант Алекс назначил главой отряда охраны, и его люди пятёрками стали заступать на дежурство на самой базе и на берегу болота, недалеко от замаскированного перехода. Гранин стал начальником отряда разведчиков, и на его долю пришёлся контроль дальних подступов к базе. Его гвардейцы достигли определённых успехов в освоении трудных навыков использования интуиции. По крайней мере, стреляли они из любого оружия, которое было у них в наличии весьма прилично. Особенно удивился старшина Петров, когда Гранин на бегу, стреляя из двух рук из немецких пистолетов, поразил секунд за 5-16 мишеней размером с яблоко, разбросанных на расстоянии до 30 м. Практически такие же результаты были и у других гвардейцев. Митрич вместе с Антониной Павловной полностью наладили быт в помещениях. Очень помогло переселение на базу селян со всех их skarбом. Хозяйством и снабжением по-прежнему занимался Прохор. Для детей даже пришлось открыть школу, чтобы они от безделья не кружили по пещерам. Среди женщин с разбитого поезда оказалась и одна с профессией учителя. Так что детвору заняли нужным делом. Кроме того, их привлекали для работ по уборке помещений и сбору лекарственных трав. В результате всей этой деятельности образовалось отдельное практически самодостаточное поселение, похожее на небольшой гномний городок в мире Лекса. Одной интуиции, пусть и хорошо развитой для разведывательного отряда, недостаточно, чтобы максимально увеличить его эффективность. Лекс из собственных запасов выделил два кольца подчинения. Эти артефакты выглядят как небольшие кожаные колечки, надеваемые на пальцы и предназначенные для управления животными. На призыв из леса быстро откликнулись два вида совместимых животных это волки и вороны. Выбрав подходящие особи, Лекс договорился с ними о совместной охоте. Проведя в лаборатории инициацию колец подчинения, он привязал волка к гранину, а ворона к белому учнённые, конечно, предполагали нечто необычное, когда по требованию Лекса явились в лабораторию и увидели там матёрого хищника, спокойно сидящего на полу и ворона, важно рассказывающего по столу. Состояние людей после того, как Лекс надел им на руки кольца и они ощутили связь с животными, Лекс просто не мог передать словами. Это было выражено на их лицах. Кольцо подчинения – очень своеобразный артефакт. Он позволяет совместить два сознания на уровне, достаточном для понимания. То есть разум с большими возможностями может обмениваться данными и командами с разумом более низкого уровня. Конечно, обученный маг жизни способен управлять животными и напрямую, как это делал Лекс при призыве. Но с помощью кольца это может делать даже обычный человек. Артефакт позволяет понимать, что объект инициации чувствует в настоящее время, что делает и что видит, а также приказывать ему выполнять твои команды. По-настоящему ты, конечно, не сливаешься с животным, просто ощущаешь его. У тебя как бы появляются дополнительные возможности. Ведь никому не помешает иметь лишнюю пару глаз или ушей. В результате проведенной инициации разведотряд пополнился крылатым и ночным разведчиками. После некоторого привыкания Гран и Белый быстро освоились со своими питомцами и по их довольным лицам Лекс понял, что теперь приобрел настоящих гвардейцев и уже никакой Сталин не сможет им приказывать. Учитывая следовательский зуд подопечных и горячее желание испытать новые возможности, Лекс направил их на разведку с приказом обследовать ближайшую местность на наличие противника. Для маскировки в лесу он выдал подчиненным четыре комплекта эльфийских плащей типа хамелеон. Эльфы специально изготавливают их для продажи людям. Сами они, конечно, имеют другие методы маскировки, а вот в мелких людских междоусобицах эти плащи приносят ощутимую пользу, подстраиваясь своей расцветкой под любую обстановку. Кроме того, Лекс наобдил разведчиков простейшими разговорными амулетами. Всего через сутки они принесли сведения и привели на базу новых людей.